Недоброе предчувствие, с которым Матюш возвращался на родину, не обмануло его. Столица встретила короля неприветливо. Уже на вокзале он заметил что-то неладно. Вокзал оцеплен солдатами. Флагов и цветов меньше, чем обычно. У канцлера озабоченное лицо. Встречать Матюша явился почему-то обер оберполицмейстер, хотя это не входило в его обязанности. Автомобиль ехал окольным путем по окраинным незнакомым улицам. «Почему мы не едем по центру? Там демонстрации рабочих». «Рабочих?» — переспросил удивленный матюш, вспомнив веселое шествие детей, которые выезжали летом за город. «А куда они уезжают?» «Никуда. Наоборот, они недавно вернулись. Они строили дома для детей, а теперь дома готовы, и у них нет работы». Тут мать уж сам увидел демонстрацию. Рабочие шли с красными флагами и пели. — А почему у них знамена красные? Ведь наш государственный флаг другого цвета. Они говорят, красное знамя — знамя рабочих всего мира. Мать уж задумался. Хорошо бы у всех на земле детей, белых, черных, желтых, тоже был свой флаг. Только вот какого цвета? Автомобиль ехал в это время по узкой пыльной улице. Глядя на унылые серые дома, мать уж вспомнил зеленый лес, зеленый луга и сказал вслух. — А нельзя, чтобы у детей всего мира тоже был свой флаг? Зеленый. — Конечно, можно, — промямлил канцлер. Мать уж сам не свой бродил по дворцу, а за ним по пятам, как тень, печальная Клуклу. -клу. — Пора приниматься за дело. Пора. Твердил он себе, но делать ничего не хотелось. «Барон фон Раух!» — доложил лакей. Вошел Фелик. «Завтра после летнего перерыва первое заседание пропара. Ваше Величество, наверное, пожелает выступить с речью?» «А что я им скажу?» «Короли в таких случаях обычно говорят, что рады услышать глаз народа и желают успешной работы». «Хорошо, приеду», — пообещал Матюш. Ехать, однако, не хотелось. Матюш представил себе орущих ребят, взгляды, устремленные на него, и поежился. Но, обведя глазами зал, битком набитый детворой, приехавший со всех концов страны, чтобы обсудить, как сделать жизнь интересной и веселой, и, заметив в толпе деревенских ребятишек, он вспомнил недавние игры, воодушевился и произнес пламенную речь. «Вас, депутатов, много, а я был один». И хотел сделать так, чтобы всем жилось хорошо. Но разве может один человек знать, что нужно всем? Вам это легче сделать. Одним из вас известны желания городских ребят, другим деревенских. Маленькие знают, что нужно малышам, большие большим. Я надеюсь, недалеко то время, когда со всего мира съедутся дети. Белые, желтые, черные и, как недавно короли, обсудят свои дела». Например, к чему жителям жарких стран коньки, если у них не бывает зимы? У рабочих есть знамя, оно красного цвета. Пусть будет и у детей свое знамя может выбрать зеленое. Дети любят лес, а лес зеленый, долго говорил матюш, и ему было приятно, что его внимательно слушают. Когда он кончил, выступил журналист. Для детей, сказал он, Ежедневно выходит газета, в которой можно прочесть разные интересные новости, а кто хочет, может сам писать статьи. В конце речи он спросил, как жилось им в деревне. Тут поднялся невообразимый галдеж, и ничего нельзя было разобрать. Фелику пришлось прибегнуть к крайним мерам, он вызвал полицию. Только тогда депутаты угомонились». Крикунов буду выставлять за дверь, пригрозил Фелик, и вообще, полагается, говорить по очереди. Первым взял слово босоногий мальчуган в поношенном пиджаке. Я, как депутат, заявляю, жилось нам плохо. Играть и гулять не разрешали, кормили впроголодь, а когда шел дождь, с потолка лило как из ведра, потому что крыши были дырявые. И белье они меняли, выкрикнул кто-то с места. «И на обед давали не суп, а помои, как свиньям! И никакого порядка не было! В чулан запирали безо всякой вины!» Снова поднялся крик. Пришлось на десять минут прервать заседание и навести порядок. За дверь выставили четырех самых горластых депутатов. Журналист в короткой, но выразительной речи объяснил, что ни одно начинание не обходится без недостатков, следующим летом будет лучше, и попросил вносить свои предложения. Опять закричали все сразу. «Я хочу голубей держать, а я собаку. У всех ребят должны быть часы. Пусть нам не запрещают звонить по телефону. Не хотим, чтобы нас целовали. Сказки пусть рассказывают. Мы любим колбасу, зельц. Не хотим рано ложиться спать. Каждому велосипед. И свой шкафчик. И карманов побольше. У моего отца тринадцать карманов, а у меня только два» и ничего не помещается, а потеряешь платок, ругают. Свистки хотим, револьверы, школу на автомобиле ездить, долой девчонок и малышей, я хочу быть волшебником, всем по лодке. Каждый день хотим в цирк ходить, и чтобы каждый день была Пасха и Рождество. Всем детям по отдельной комнате, хотим туалетным мылом умываться, душиться духами, чтобы каждый имел право раз в месяц разбивать окно, Разрешите курить. Долой контурные карты и диктанты. Установить день, когда взрослые будут сидеть дома, а дети ходить, куда хочется. Пусть королями везде будут дети. Взрослые пусть ходят в школу. Апельсины вместо шоколада. И ботинки, автомобили, и пароходы, и дома, и поезда. Деньги. Сами будем покупать, что нам надо. Корову в каждый дом, где маленький ребенок. И лошадь. «И по десять моргов земли!» Так продолжалось около часа. Журналист ухмылялся и быстро-быстро записывал все в блокнот. Деревенские ребята сначала стеснялись, но потом разошлись и тоже стали орать. Мать уж очень устал. «Ну, хорошо. Вот вы записали все, а дальше что?» «Надо их воспитывать», — сказал журналист. «Завтра напечатаем в газете отчет и объясним, что можно сделать, а чего нельзя». По коридору прошел депутат, противник девочек. «Господин депутат», — обратился к нему журналист, — «что вы имеете против девочек?» «У нас во дворе есть одна противная девчонка. Никому житья от нее нет. Сама первая пристает, а тронешь ее пальцем, орет и бежит ябедничать. Вот мы и решили положить этому конец». Журналист остановил другого депутата. «Господин депутат». Почему вы возражаете против поцелуев? Посмотрел бы я, что бы вы сказали, будь у вас столько теток, сколько у меня. Вчера был день моего рождения. Так они до того меня обслюнявили, что даже крем шоколадный в горло не полез. Пусть взрослые лижутся, если им это нравится, а нас оставят в покое. Мы этого терпеть не можем. Журналист записал его ответ в блокнот. «Господин депутат, подождите минутку». «У вашего папы в самом деле столько карманов?» «Сосчитайте сами. В брюках два кармана по бокам и один сзади. В жилете четыре маленьких кармашка и один внутренний. В пиджаке два внутренних, два боковых и наверху один. Даже для зубочистки отдельный карманчик. А у меня для биты кармана нет. Кроме того, у них разные ящики, письменные столы, шкафы, полки. Еще хватает нахальства хвастаться, что они ничего не теряют и все кладут на место». Журналист записал и это. Тут прошли два депутата, которые ополчились на малышей. «Почему?» — спросил журналист. «А кто качает люльку и нянчит их? Мы. И вечно уступаем, потому что они, видите ли, маленькие. И пример хороший подавай. Он на курит, а попадает тебе. Это он у тебя научился. А кто ему велел обезьянничать?» Журналист слушал и строчил.